Добро пожаловать на пересадочную станцию. И да, сегодня у нас историческое событие, потому что команда пересадочной станции растет, а новых миров становится все больше. Павел Янг 51 параллель читает Сергей Переводов в последние годы число без вести пропавших в России по разным данным колеблется от 70 до 100 тысяч человек в год. Вместе с ранее пропавшими, которых разыскивают от года до 15 лет, общая цифра находится в пределах 120 тысяч. Причем 20% из них – дети и подростки. В 1957 году Хью Эверетт создал новую интерпретацию квантовой механики, согласно которой квантовые эффекты порождают бесчисленное множество альтернативных вселенных, события в которых происходят по-разному. В примечании к своей диссертации «Теория универсальной волновой функции» Хью Эверетт писал, «С точки зрения теории, все элементы суперпозиции, все ветви реальны, И ни одна из них не более реальна, чем остальные. Константин сидел вечером дома и рубился в очередной мод Сталкера, который установил неделю назад. Мод назывался «51-я параллель» и отличался от других. Лихо закрученный сюжет, несколько совершенно новых локаций, другие монстры-мутанты и новые герои. В моде был странный монстр, похожий на дерево, живущий в лесу, который не пытался напасть. Он просто стоял, растопырив руки в ветви, смотрел на главного героя издалека и издавал протяжный тоскливый звук, будто пел. Но если он молчал, то можно было оказаться рядом с ним, не заметив его, и тогда монстр усыплял свою жертву. В игре сталкера его называли «Леший». Еще было какое-то бревно, которое раскладывалось при прохождении мимо него и бегло за ГГ на двух ногах-сучках, расставив четыре конечности щепки. Еще волк, похожий на Химеру, такой же коварный и трудноубиваемый тип. Все действие мода происходило в основном в лесах, на сталкера была другая экипировка, более внушительная и мощная, другие экзоскелеты, монолитовцы почему-то ходили в каких-то лохмотьях с пришитыми к лицам противогазами. Саркофагов в моде было два, но войти в них запрещалось, пока не выполнишь квест. Квест заключался в том, что надо пойти на локацию Темная роща, найти там брошенное здание филиала института по исследованиям в области квантовой физики, зайти в него и добыть папку с документами, которую не открывая, и это обязательное условие для выполнения задания, следовало передать Сахарову. После этого главный герой получал профессора код и мог попасть через специальные туннели в саркофаге. Ближе к полуночи по игровому времени ГГ Костяна добрался до локации, где находился брошенный филиал. Он зашел на нее и тут же оказался в самых дебрях. Роща больше походила на непролазную чащу. Все сливалось через прибор ночного видения, едва различались очертания деревьев. Где-то вдалеке слышалось пение лешего. Костям попробовал переключиться на фонарик, но получилось только хуже. Фонарь светил ярким пятном, вырывая из тьмы переплетение сучьев и веток, при этом не отбрасывая отцветов. Костя вышел из игры и зашел на стройки. Там поменял значение и переключился обратно. Активировал ПНВ. Стало получше. Продираясь сквозь заросли с большим трудом, даже в нескольких местах прорубив себе путь при помощи мачете, которое ГГ получил в награду у бармена за артефакт, он добрался до заброшенного здания. Филиал представлял собой мрачное зрелище. Трехэтажное здание с темными подтеками на стенах и жуткими проемами окон, в которых отражалась луна, висящая над головой главного героя. Еще и странные звуки вокруг нагоняли жути. Костя подошел ко входу. Как и ожидалось, за входной дверью прятался монстр-кровосос. Костян его быстро уложил с помощью мачете, прошел по широкому коридору, нашел лестницу и осторожно стал подниматься по лестничному маршу, ведущему на другие этажи. На втором этаже оказались зомбированные военные в количестве 21 зомби, с которыми пришлось повозиться. Глав герой вступил с ними в схватку, но после нескольких ударов мачета сломалась. Костян переключился на автомат, получил несколько серьезных ранений, использовал последние аптечки и стратил на зомбированных все патроны. Остался только один рожок, да и тот он нашел и убитого им зомби. Рюкзаки остальных зомбаков оказались пустыми. Даже в стволах не было патронов, правда нашлась подствольная граната. На третьем этаже его поджидали трое ученых, которые были наполовину роботами, то есть киборгами. Через порванные лабораторные халаты виднелась истлевшая кожа и изгнившая плоть с зияющими сквозными ранами, через которые поблескивали их металлические скелеты. Расстреляв последнее и не причинив ходячим железякам видимого вреда, ГГ поняв, что сейчас ему придет конец, начал бегать по этажу еще укрытием. Киборги пытались поймать его, но ходили медленно, повизгивая работающими с перебоями моторчиками. Костян юркнул в оказавшуюся рядом двойную дверь. Заблокировал ее шваброй, которая случайно стояла около косяка внутри помещения. Отошел вглубь комнаты, оказавшейся какой-то лабораторией. Через минуту киборги начали ломиться в дверь, выдавая при этом фразы ровными голосами. «Откройте!» Вы нарушили, Вам лучше Вы нарушили периметр, откройте. Вам лучше сдаться. Вы нарушили периметр, Вам лучше сдаться. Костя пошарился по лабораторным шкафам, где нашел несколько пачек патронов кока. Воспряв духом, он последней гранаты из подствольника разнес лабораторные двери и открыл огонь. Быстро поняв, что надо попадать в металлические суставы, он справился с кибергами. Те валялись на полу обездвиженные, так как их сочленения были разрушены. Слышался только визг сервомоторов, скрежет сломанных шестеренок и бестолково повторяющаяся фраза о нарушении периметра. ГГ подошел к ним ближе и осмотрел железяки. На шеях у всех он нашел по две кнопки с надписями под каждой ОТС и приз. Прикинув, что бы это значило, ГГ нажал у одного из кибергов на кнопку с надписью ОТС. Глава робота отвалилась, продолжая мигать камерами, глазами и хрипя динамиком. Отсоединив голову остальным, Костян расставил черепа на столе, надеясь их допросить. Но головы вскоре отключились и больше не захотели заводиться, как их не вертел ГГ. Тогда Костя решил поискать папку, ведь ради этого он и приперся на эту локацию. Он обшарил все помещение, но ничего путного не нашел. В следующей лаборатории, на том же этаже, он на стеллаже обнаружил ящик-тайник, скинул его на пол. Ящик со звуком выстрела, перепугав Костяна, открылся. В тайнике оказались две аптечки и консерва. На доске стеллажа, где стоял ящик, ГГ узрел надпись нацарапанную, скорее всего, десантным ножом. «Ищи необычное». Костян про себя подумал, что бы это значило. Что же здесь может быть необычного, да практически все. Он подобрал найденное в тайнике и решил дальше исследовать лабораторию. Осмотрел шкафы, но там ничего не нашлось. Переместился к столу, в ящике которого наконец-то нашел папку. На ней была надпись «Не открывать». И естественно, ГГ сразу же ее открыл. Через прибор ночного видения ни хрена не было видно, что в ней написано. Костя переключился на фонарик. В папке лежал один-единственный лист бумаги с текстом, который гласил «Наша лаборатория, работающая над проектом «51-я параллель», нашла способ перемещения». Но мы пока не знаем, по какому вектору, во времени или в параллельные миры. Сегодня мы проведем первый опыт. Участвовать в нем в качестве испытуемого буду я, руководитель проекта. Эксперимент назначен на 26 апреля 1986 года в час двадцать. И подпись «Академик». Решив экономить последние батарейки, ГГ отключил фонарь и приключился на ночное видение. На стене над столом появилась люминесцирующая надпись «Электронный адрес». Костя чертыхнулся из-за изобретательности разрабов. Получается, если бы он не открыл папку, то и надписи бы не появилась. Может, это необычное? Да ну нахрен. Костян не придал значения этой надписи и уже собрался уходить, как до него дошло. Интернет. Точно. Интернета, когда случилась катастрофа, в то время не было. Он осмотрел остальные стены. Нет. Надпись одна. Сталкеры сюда не заходили так как на этажах было полно враждебных NPC, да и кому из них, забредших сюда, нужно было бы писать невидимой краской электронный адрес. Если бы чего и писали, то, типа, здесь был хмурый и обычной краской. Вообще, зачем создателям мода понадобилось писать это на стене, еще так завуалированно? Ладно. Костя оторвался от игры и записал адрес на листочке. Потом вернулся обратно. Облазил весь институт, был даже в подвале, где нашел электрогенератор. Завел его, и везде включился свет. Опять облазил весь филиал, но уже при свете, нашел еще патронов и аптечек. После, не выключая генератор, свет от здания неплохо освещал часть локации, он направился к Сахарову. Тут Костя решил сохраниться и выйти из игры. Он глянул на часы, была уже половина первого. Спать не хотелось, решил покопаться в интернете поискать инфу о моде, а вдруг. И нашел, правда, очень мало. Скрины с игры, описание. Говорилось также, что в мод вошли некоторые билды из Сталкера 2 и пояснение, так как проект закрыт, то билды можно использовать. Откуда взялись билды? Ну, конечно, скопипиздили. Костян взял листок с записанным электронным адресом, который нашел в игре, вбил его в браузерную строку. И. надо же! Ресурс открылся. Браузер выдал страницу, на которой появилось изображение, идущее через веб-камеру. Комната с столом у стены, на котором стоял прибор шарообразной формы. Рядом с ним ноутбук, экраном развернутый к веб-камере. Ноутбук на столе включился, моргнул экраном. Костя показал, что на мониторе ноута он увидел себя и свою комнату. Но тут подскочило напряжение, из-за чего компьютер Костяна завис. Пришлось перезагружаться. После перезагрузки, снова пройдя по ссылке, он увидел вместо сайта заставку с кодом 404. Повторные попытки ни к чему не привели. Браузер выдавал только надпись «Не удается получить доступ к сайту. Превышено время ожидания ответа». Костя еще посидел за компом, потом выключил его, потянулся, сидя на стуле, переполз на свой диван, стоящий рядом, и не раздеваясь, завалился спать. Сквозь сон Костя услышал лай под окном, но этот лай не был похож на тявканье соседской шавки, которую выгуливали каждое утро. Это гавкало какое-то чудо, еще прямо собака Баскервилей. Что за хрень? Он повернулся на спину и приоткрыл глаза. В предрассветных сумерках потолок его комнаты выглядел странно как будто не его, какой-то старый, потрескавшийся. — Переиграл, — подумал Костян. Он протер глаза, но потолок не изменился. Константин, не вставая с дивана, повернул голову в сторону комнаты и увидел стол с тем самым странным прибором и ноутом, который видел на сайте. Костян резко сел, опять потер глаза, но наваждение не уходило. Костя выглянул в окно. Какой-то знакомый пейзаж. Вон колесо обозрения с крышами пробками на кабинках. И людей не видно. «Припять! Не может такого быть!» Снова послышался лай. Выстрелы. Костя повернулся к окну, опершись на подоконник, осторожно, стараясь не высовываться, посмотрел через него. По двору неслась самая настоящая псевдособака. За ней бежали трое человек, одетых как Сталкеры из игры, только не в противогазах. Собака пронеслась мимо, а сталкеры подбежали к подъезду дома, в котором находился Костя, и заскочили внутрь. Через минуту в подъезде послышались шаги. Поднимались несколько человек. Шаги приближались. Остановились возле двери. Щелкнул замок. Костя вжался в спинку дивана и зажмурился. Тяжелые шаги пробухали по прихожей, кто-то зашел в комнату, где находился Костян. «О, еще один», – раздался низкий мужской голос. «Эй, парень, глаза открой». Костя открыл глаза и увидел перед собой двух рослых мужиков, одетых в комбинезоны, похожие на зарю. Автоматы на плечах, противогазы в подсумках. «Вы кто такие?» – перепуганно спросил он. «Мы – сталкеры», – сказал самый здоровый. — Я Фантом, со мной Кабан. — Здравия желаю. — А ты кто? К Костя. Парень внутри весь сжался в комок, появилось чувство, что он сошел с ума. — Константин Пришвин? Как я здесь оказался? — Мы присядем. Пробасил сталкера, назвавшийся Фантомом. Костя неуверенно кивнул. Они принесли с кухни две табуретки и сели напротив дивана, на котором съежился Костя. После небольшой паузы фантом спросил «Ты знаешь, где ты сейчас находишься?» Костя кивнул. Башню начала сносить окончательно, в горле пересохло, а сфинктер сжался до диаметра иголки. «Ну и где?» Спросил второй. "Припить?" Заикаясь, просипел пересохшим горлом Костя. «Точно!» Фантом расплылся в улыбке. Он полез к поясу, от этого движения Костян совсем опупил и приготовился к худшему, но Фантом из брезентового чехла вытащил армейскую фляжку и протянул Костя. – Держи, воды попей. Костя неуверенно взял флягу, отвинтил крышку и осторожно сделал глоток. – Вроде бы действительно вода, он отпил еще немного. – Успокоился, поинтересовался Фантом. Костян кивнул. – Теперь слушай, Часто не в своем мире. Ты перенесся в параллельный, то есть сюда. Парень мотнул головой, не соглашаясь. нет это невозможно. Еле слышно проронил он и опять глотнул воды. Тебе с самого начала рассказывать. Фантом пристально посмотрел на сжавшегося в комок парня. Костя кивнул в знак согласия. Тогда слушай. В 1986 году на Чернобыльской АЭС случился взрыв реактора. С интервалом в несколько часов рванул еще один, но с меньшими разрушениями. Образовалась 50 километровая зона отчуждения. – Постойте, взорвался ведь один блок, – сказал Костя, – и зона отчуждения всего 30 километров. – Это у тебя там в твоем мире здесь совсем не так. Слушай дальше. Зону оградили колючей проволокой, на въездах поставили блокпосты. Вся страна озадачилась постройкой саркофагов. В зону вместе с строителями пребывали ученые, которые вели наблюдения за воздействием радиации на окружающую среду. Они выяснили, что на зараженной территории появились участки с очень высокой радиацией, способные искривлять пространство и время, и эти участки могли перемещаться, их назвали аномалиями. В зоне создали исследовательский институт, изучающий эти объекты с несколькими лабораториями, размещенными по ней. Чуть позже ученые начали находить странное образование. Находки были явно неприродного происхождения, но кто их мог сделать? Позже выяснили, что эти искусственные объекты совсем не искусственные, а созданные условиями зоны. Находили их там, где проходила блуждающая аномалия. При изучении этих находок, которые назвали артефактами, выявили у них ряд уникальных свойств, которые можно было применять в медицине или электронике, и не только в этих областях. На внедрение их свойств в производство ученых ушло 8 лет. Наша советская наука сделала гигантский скачок, обогнав запад на несколько десятилетий. Цены на эти объекты подскочили до заоблачных, спровоцировав наплыв нелегальных добытчиков артефактов, которых стали здесь называть старателями, а тех, кто их водил по зоне, сталкерами. Во избежание нашествия искателей приключений было решено отгородить район заражения бетонным забором с вышками по периметру. Совсем скоро заграждение было построено, охранять зону стали военные и милиция. Но в самой зоне людей не хватало, да и не было желания у большинства туда попасть. Тогда решили набирать добровольцев по всему СССР. СССР? Удивился Кости. Но ведь если посчитать, получается, что уже был 94-й год. Союз к этому времени уже развалился. Это у вас. Здесь в 91-м году на очередном съезде партии решили, что Советский Союз со своей формой правления себя и жил. Было принято решение о реформе управления страной, то есть многопартийности с выборным главой государства и переименовании в Союз Свободных Советских Республик. Сейчас правят либералы. «И кто у вас президент?» – спросил Костян. «Медведев. Владимир Вольфович». «Владимир Вольфович?» – Костя поскреб подбородок. «Я правда переместился». «Ну а вообще, как возможно перемещение?» Константин вернул флягу Фантому. «Тут такая история. Все произошло 12 лет назад», – продолжил рассказ Сталкера, засовывая фляжку обратно в чехол. «Был у нас здесь один умный, совсем молодой. Даже кличка у него была подходящая – академик. Он приехал сюда работать на добровольной основе в исследовательский институт. Изучал животных-мутантов, биолог. Попутно в свободное от работы время мастерил всякие приборы. У нас здесь отличная производственно-ремонтная база. Постоянно говорил о многомерности пространства и мультивселенной. Его коллеги над ним только потешались. И вот однажды он... исчез? Надо сказать, что тут у нас здесь целый район, который находится на окраине Прибяти, он деактивирован и чист от радиации. В нем живут сталкеры, ученые, работники электростанции. Наш академик жил в одной из девятиэтажек на пятом этаже. И вот однажды он не вышел на работу. Пытались до него дозвониться, но безуспешно, даже рация молчала. Тогда пошли к нему домой, дверь его квартиры оказалась не заперта. Когда вошли, то увидели аппарат, такой же, как этот, фантом указал на шар, стоящий на столе. Рядом лежала записка, в ней академик писал, что нашел способ перемещения и отправился туда. Пусть тебе все кабан расскажет, он участвовал в поисках академика. Ну, как в поисках, устроили засаду в его квартире, начал свой рассказ второй сталкер. Ближе к полуночи скакнуло напряжение, и академик вернулся, просто появился посреди комнаты, увидел нас в своей квартире, даже совсем не испугался, предложил выслушать и рассказал что-то вроде «Я знаю, что вы мне не поверите, но то, что я видел – это правда. Сегодня я побывал в другой Припяти, она не похожа на эту. Там никого нет, все заброшено. Я бродил по пустым улицам, был и в нашем районе. Он совершенно пуст. Потом видел пару автобусов, около которых стояли люди с фотоаппаратами, разговаривали между собой они на немецком. Я очень удивился, ведь зона на особом режиме, а тут иностранцы с фототехникой. Я незаметно подошел к группе и стал расспрашивать их, благо, что язык, я знаю, неплохо, практиковался в ГДР. Это оказались туристы из Германии, я поинтересовался из какой. Они посмотрели на меня как на идиота, но сказали, что из ФРГ, после чего спросили, кто я. Я наврал, что я ученый и отбился от своей группы. Я же был одет в исследовательский комбинезон. Поняв, что я попал в другой мир, я сделал вид, что меня вызвали по рации и ушел оттуда. Слышал, какой как автобус и боялся, что немцы скажут гидам, что меня встретили и те вызовут милицию или военно. Но меня никто не искал. Ходил до позднего вечера по городу. Мы это все выслушали и я его спросил, а как же ты вернулся? На что он мне ответил, я взял с собой вот это устройство и вытащил из кармана коробочку, похожую на детектор медведь. Нажал кнопку на устройстве и опять исчез. откуда вы слышали о детекторе медведь?» – опешил Костя. «Да все оттуда. Мы же все в сталкеры здесь играем», – улыбнулся Фантом. «Самая что на есть ходовая игруха. Рубятся все от малого до велика. Там как раз ваш мир отображен». «А как вы достали игру?» – удивился Костян. Слушай дальше, продолжил Кабан. Потом он с нами общался с помощью сообщений. Иногда скидывал файлы на компьютер. В одном из посланий он прислал нам скриншот компьютерной на игры. Написал, что устроился в какую-то компьютерную компанию, работает у них каким-то там консультантом, помогает разрабатывать игры. Еще писал, что возвращаться не собирается. Там в вашем мире для него воля. Здесь его ничего хорошего не ждет. Возможно, здесь его осуют и впоят срок. Еще он боится, что его разработки попадут под контроль государства и его ограничат проведение экспериментов. Ну, если вообще не отстранял. Какая игра? Что за скриншоты? Спросил Костя. А ты догадайся. Усмехнулся фантом. Сталкер? Точно. Ты же играл в нее, раз ты здесь. Ты думаешь, такая атмосфера появилась в игре просто так? Когда академик пришел в компьютерную компанию, дела в ней ни шатко, не валко шли. Как он сам писал, сталкер тогда назывался полное забвение, разрабатывался уже года три и были там какие-то пирамиды, роботы, люди, бегающие по чужой планете. И тут наш всезнайка предложил свою концепцию, перенес нашу реальность, происходящую здесь в игру. В общем, разрабы решили делать, как он предложил. Подкорректировав, добавили вашей реальности. Потом он нам скинул саму игру. В ней, кстати, присутствуют реальные люди из нашего мира. Я, например, здесь фантом и там тоже наемник в игре. Кабан там бандиты ходят. А у вас здесь что, тоже есть группировки, удивился Костя. Не, группировок нет, но есть службы. Это проводники, охрана, местная дружина типа ДНД и много чего еще. Но это не значит, что ты работаешь только в своей службе. Сегодня ты проводник, завтра дружинник. Дружинники это прототип долга, проводники-сталкеры-одиночки. А свобода. Свобода это службы Егеря они работают в лесных массивах, отгоняют мутантов от ученых во время экспедиций в зону. Значит, мутанты есть. Конечно, есть. Но не такие, как в игре. Зверей в зоне уничтожать запрещено, если они не угрожают твоей жизни. Егеря постоянно в зоне, они идут с экспедициями, отгоняя животных, а экспедиции здесь частые. Кстати, из этой службы низкий процент переходов в другие. А еще какие есть? Монолит у вас кто? Эти находятся непосредственно рядом со станцией, они следят вместе с учеными за саркофагами, также отгоняют животных и ловят черных сталкеров. «Каких? Черных?» – переспросил Костя. «Да. Сюда до сих пор пробираются с большой земли искатели артефактов через всевозможные подкопы, туннели или по реке под водой. Даже через заборы на крыльях перелетают. кош немалый. Один артефакт не самый дорогой, медуза, например, может обеспечить безбедную жизнь лет на 20. Большинство этих джентльменов удачи вылавливают военные и милиция еще на заграждение, но некоторые пробираются и почему-то все лезут к станции, хотя артефакты могут быть в любом месте зоны. А наемники? Мы здесь все наемники, ответил Кабан. Академик, как он в моем мире без документов, задался вопросом Костян, ведь у нас не так просто появиться из ниоткуда и не имея денег и связи устроиться в жизни. Мы не знаем. Можно только предположить, что, скорее всего, он каким-то образом взломал вашу базу данных и внес туда себя. Потом подал заявление об утере, — сказал Фантом. — А он что, не пытался вывести артефакты, ну, хотя бы один? — поинтересовался Костя. — Наверное, пытался, но в одном из посланий он писал, что при перемещении артефакта могут произойти непредсказуемые последствия. А ты думаешь, почему они свернули разработку второй части? Фантом посмотрел в глаза Костя. А, ну, вроде бы Григорович побоялся пиратов, ответил Костя. Фантом с кабаном рассмеялись. Нет. Закрыть такой проект, который даже с учетом пиратства принес бы миллионы. Просто в Сталкере 2 академик хотел разместить тот самый генерируемый файл, который перемещает людей сюда. К нам попал один из вашего мира, самый первый. Он как раз тестировал игру и представь его реакцию, когда он оказался здесь. Причем появился в квартире академика. Орал так, что соседи вызвали ДНД. Мы тогда еще не знали, что вот эти шары, фантом указал на прибор на столе, если никуда от них далеко не отходить, выкидывает обратно через определенное время, но только прибывших сюда. Другие люди, находящиеся рядом, остаются. Костя почесал затылок. А где академик сейчас? Пропал. В 2010-м. Перестал присылать нам записки. Может быть погиб, когда пытался протащить в ваш мир артефакт. Сказал Кабан. Или его занесло еще куда-то. А вы сами перемещались? Не. Для этого нужен вспомогательный прибор. Ну, вот такой, как у академика. Обратно оттуда, скорее всего, вернуться не получится, если не найти электронный адрес. Ну, у меня же он есть, воскликнул Костя. Можешь его выбросить. Адрес постоянно меняется. Жаль. А почему вы не уберете эти шары? Костя указал на прибор. Пытались. Но когда начали их уносить со своих мест, то в саркофагах появилась активность, да такая, что могло все опять взорваться. Пришлось их возвращать на место. ведь шары как настроены на саркофаги, А вообще много их здесь, шаров? Найдено 40. И скорее всего, что есть еще. По подсчетам наших ученых, от 100 и выше. Все брошенные квартиры, где стоят такие приборы, академикам были приведены в более-менее обустроенный вид. На случай холодов в квартирах есть электрорадиаторы с терморегуляторами. Электричества здесь много и проводка в домах вся целая, так что с электропитанием проблем нет. Послание он нам присылал как раз тех самых компьютеров, которые мы вычислили. Работал он скорее всего один. Ну, может быть, академик набрал единомышленников в нашем мире и эти перемещения как раз и были ему нужны для создания своей группировки. Он, кстати, писал нам, что в новой игре будет группировка «51-я параллель», и реальность как никогда близко соприкоснется с виртуалом. «Знаешь, что значит «51-я параллель»?» – спросил Фантом. «Нет». «На ней находится Припять. 51 градус, 24 минут северной широты». Хм. Пусть я задумался. «А вас же было трое. Где еще один?» «О, внизу, на входе. Кстати, один из ваших». Полгода уже здесь и, похоже, что ему он нравится. Так, а почему он не поднялся? По инструкции нельзя, мы знаем только примерное время переброса обратно, его вместе с тобой может закинуть к вам. Фантом посмотрел на наручные часы. У нас осталось примерно 20 минут. Решай, или останешься, или возвращаешься. Константин посмотрел в окно, а потом на сталкеров. Все, что сейчас здесь с ним происходило было нереально, но... Это было на самом деле. Костя задумался. Остаться? Заманчиво. Но что его здесь ждет? Немало. Только посмотреть на артефакты многого стоит. Но дома у него родители, подруга, друзья. Работа, в общем, интересная. И здесь хочется остаться. Хотя в своем мире он может отыскать тех, кто здесь был и попытаться найти новые адреса. «А я вернусь в то же время, что и здесь?» – спросил Костя. «Да», – ответил Фантом. «Сейчас здесь 11 часов дня, и у вас 11». «И я все забуду?» «Нет, ты все будешь помнить, только рассказать никому не сможешь». «Почему?» «А кто ж тебе поверит?» – усмехнулся Кабан. «А если я опять зайду в игре на ту локацию, где нашел адрес?» «Второй раз найти адрес, скорее всего, не получится». «Те, кто попадал сюда и вернулся, больше здесь не появлялись», – ответил Кабан. У Фантома запищала рация. Он достал ее, щелкнул регулятором. «Прием». «Еще один в районе стадиона», – Проскрипел динамик. «Понятно». «Диктуй адрес». «Улица Спортивная, 10, квартира 34». «Скоро будем». Фантом выключил рацию, и засунул ее обратно в чехол. Что-то на этой неделе зачистили гостям. Он посмотрел на Константина. Ну что, решай. Осталось совсем немного времени.